Лакомство жизни. Один пожилой драматург получил награду за свою пьесу. Совершенно случайно выиграл в конкурсе, на который не надеялся. Даже забыл, что года полтора назад отправил пьесу на этот конкурс. И вот пришла награда. Премия. 52 тысячи рублей. Наверное, налог вышли, но такая неожиданная огромная сумма. Понимаете, драматургу 70 с лишним лет очень с лишним. Пенсия скромная, хватает на жизнь, это правда. На нормальное питание, на лекарства, на ботинки, например. Но именно хватает. Надо рассчитывать и учитывать, как многим из нас. Но драматург очень нерочительно распорядился деньгами. Он их прокутил. Сходил в кафе и заказал шашлык, салат и чай в чайничке. А из кафе ехал на такси, слишком плотно поел, даже немного нехорошо стало. Сходил к другу, тот болеет и не выходит. Ели пирог, мандарину, клубнику и шоколад, сколько хотели. Еще драматург сходил на концерт певца своей молодости. Энергичного старичка, который изо всех сил притворяется юношей. Но поет хорошо, молодец. Драматург купил букет цветов, подарил певцу. А симпатичной доброй медсестре в поликлинике он купил духи и шоколад и церемонно вручил дары, сказав, что это пустяки. Все описывать долго. Но это были расточительные и неразумные траты. Надо было отложить денежки и тратить понемногу на самое необходимое, а не на шашлыки и креветок, не на духи и ананасы. Купить себе шоколадку и хватит. Остальное распределить разумно. А он все истратил за три дня. И переживал потом. Наверное, глупо истратил, да? Ну и ладно. Это были свободные деньги, премия, неожиданный приз, причем заслуженный. Это был подарок судьбы, радость и личные деньги. Он их истратил с радостью, и прямо помолодел на глазах, словно в санатории отдохнул на море. Хотя никуда не уезжал, разве что на такси прокатился. Потому что свободные деньги — это глоток счастья, чайничек доброго веселья и хорошего настроения. Это драгоценный излишек, свобода, каникулы, подарок. Даже если деньги заработаны, все равно подарок. Это лекарство для души. Транжирить не надо, конечно, но изредка, получив излишек, немножко свободных денег, можно себе позволить удовольствие и радость, и других одарить. Свободные деньги появляются, когда научишься распределять, правильно тратить и отличать настоящие свободные деньги от ненужных трат. Жизнь проходит, к сожалению, и деньги тратятся. Но если получили свободные деньги — Это награда за терпение и практичность. Иногда можно себя вознаградить приятным, хоть и не слишком нужным. Это придаст сил, укрепит здоровье, подарит радость жизни. В жизни есть не только необходимое, но и желанное, приятное, радостное. Значит, можно и нужно жить правильно. Свободные деньги лакомство жизни. Пусть у вас будет достаток, и свободные деньги появляются почаще. А как их потратить? Решать вам. И это тоже замечательное свойство свободных денег. Свобода решать, как их потратить.